С комком в горле он увидел, что, по причудливому совпадению, на бабушке снова было бирюзовое платье, а тетя надела блузку цвета слоновой кости и темно-коричневую юбку, очень похожую по тону на те, что были на ней много лет назад. Правда, их наряды сейчас не выглядели столь роскошно, как тогда, оказались довольно поношенными. Когда бабушка, вскрикнув, встала и широко раскрыла ему свои объятия, он увидел, что невзгоды, безусловно, повлияли на ее красоту, но не смогли ее победить. Белоснежные волнистые волосы были по-прежнему уложены в высокую прическу, и хотя лицо покрыло с паутинкой морщин, красивые черты и обворожительная лучистая улыбка делали их незаметными. «Стефан!» — радостно воскликнула она, обнимая внука. «О, Стефан! Мне просто не верится! И Ксан тоже здесь. Он появился всего час назад и сказал, что ты скоро приедешь, но я боялся ему верить». Сидя у окна, выходящего во двор, Ксан улыбнулся Стефану чрезвычайно довольный что его двоюродный брат англичанин смог прийти в их фамильный особняк ксан принес нам известие о петре и максе хрипло сказал дед со своего места у камина тита объявил амнистию офицерам служившим у генерала михайловича ксан убедил петра и макса ею воспользоваться стефан осторожно высвободился из объятий бабушки. Прежде чем перейти к другим семейным новостям, надо было сделать самое важное. — Я хочу представить вам Ольгу, — сказал он, взяв девушку за руку. — Мы познакомились в отряде Петра, когда тот воевал в Черногории. Мы вместе боролись с немцами, вместе подрывали поезда. На этой девушке Я собираюсь жениться. Катерина восторженно вскрикнула и быстро подошла к ним. — Так значит, вы были в отряде моего сына? — спросила она Ольгу, обнимая ее сияющими глазами. — Вы были вместе с Петром? Ольге трудно было ответить, потому что в этот момент Ксан издал ликующий свист, И Алексей оживленно заговорил, поздравляй, поздравляем, за это надо выпить, где лаза, где, черт побери, бутылка клековахи, которую я припрятал. — Не могу поверить, — сказала Зита, — сегодня день удивительных событий, знаменательный день. — Когда вы собираетесь пожениться? — спросил Ксан Стефана когда шум утих, и Лаза поспешно принес драгоценную бутылку. Сейчас или после окончания войны? Когда кончится война? Раньше не получится, так как сегодня вечером я отправляюсь в Италию. — В таком случае у нас будет двойная свадьба, — сказал Ксан, подойдя к Ольге и сердечно целуя ее в обе щеки. Он явно одобрял выбор своего двоюродного брата. Думаю, гораздо лучше будет отпраздновать обе свадьбы в мирное время. «Это прекрасная идея», — сказала Зита, взяв стаканчик к который протянул ей Алексей. «К тому времени наш дом освободится. Мы приведем в порядок бальный зал и устроим прием. Все будет как прежде. Соберутся все родственники». Лицо Катерины помрачнело. «Ты кое-что забыла, мама?» — мягко сказала она. «Если свадьба состоится в Белграде, Наталья не сможет на ней присутствовать». Зита растерянно посмотрела на нее. На какое-то мгновение она действительно забыла о том, что Наталье запрещено возвращаться на родину, и вся ее радость померкла. Она повернулась к Алексею и сказала прерывающимся голосом, «Я забыла, Алексей. Как это могло случиться? Как я могла забыть?» Ольга озадаченно посмотрела на Стефана. Тот не в силах вынести огорчение бабушки и, расставаясь с мечтой о чудесном двойном бракосочетании, быстро сказал, «Тогда, может быть...» Лучше устроить обе свадьбы в православной церкви в Ницце. Ницца всегда была для всех нас вторым домом, и нет, категорически заявил Ксан, возвращаясь на свое место у окна. Когда все удивленно повернулись в его сторону, он повторил Нет, я женюсь на Зорке только в Белграде. Катерина шумно Втянула в себя воздух. — Не думаю, что это разумное решение, Ксан, — заметил Алексей. — Наталье очень хотелось бы присутствовать на свадьбе дочери. Если Ксан так принципиален и хочет устроить свадьбу в Белграде, я уверен, что мама это поймет, — сказал Стефан, помрачнев. — Но я не стану здесь жениться. Моя мать и так достаточно настрадалась за годы изгнания, не имея возможности присутствовать на семейных праздниках в Белграде, чтобы пропустить и мою свадьбу. На лоб Ксана упала прядь шелковистых темных волос, и тот откинул ее назад нетерпеливым жестом. — Ради бога, Стефан! За кого ты меня принимаешь? «Разумеется, я не мыслю церемонии без тети Натальи». «Тогда что же ты предлагаешь?» Ксан усмехнулся. «Я предлагаю устроить двойную свадьбу в Белграде», — повторил он с улыбкой, наблюдая за Стефаном, который явно его не понимал. Стефан ждал. Видя, что Ксан его подразнивает и что он не стал бы это делать без задней мысли. С легкой грацией, характерной для всех его движений, Ксан поднялся и сказал с наигранным раздражением. Это так очевидно, что мне просто не верится, ну неужели ты не можешь меня понять? Он оглядел присутствующих. Только глаза. Деда светили с пониманием. Ксан сунул руки в карманы брюк и сказал, «Когда кончится война, а это случится через несколько месяцев, человек, который придет к власти в Югославии, не будет принадлежать к семье Кара Георгиевичей. Это будет Тита». Стефан облегченно вздохнул. Ксан усмехнулся, видя, что Стефан все понял и теперь клянет себя за то, что не сразу сообразил, в чем дело. Однако ради Зиты и Катерины он продолжил. «Тита вряд ли обеспокоит возвращение тети Натальи в Белград. Времена изменились, мир стал другим. Теперь никого не волнуют причины начала Первой мировой войны». Этот вопрос давно предан забвению. Катерина прерывисто дышала. Только Ольга по-прежнему оставалась в недоумении. Ксан подошел и ласково взял ее за руки. «Пробил час возвращения тети Натальи на родину», — мягко сказал он. «Пришло время». Воссоединиться всей нашей семье.